Марго Шум, Надежда Волгина. Игрушка для черного мага. Глава первая. А вот это уже интересно. Пробормотала Катя, внимательнее вглядываясь в газету, едва ли не касаясь той носа. Хотя чему тут удивляться? Последнего клиента они еле как выпроводили под белые ручки. Макс сразу же запер дверь, чтоб никто больше не нагрянул. Ну, Алина с Катей, дежурной официантки принялись наводить порядок в баре. Вернее, наводила его Лина, а Катя решила передохнуть и почитать свежую прессу на сон грядущий. Что именно? Не переставая протирать столы, поинтересовалась Лина. Катя развернулась на крутящемся табурете, на котором восседала нога на ногу, точно возомнив себя вик клиентом и потрясла в воздухе газетой. А вот это объявление одно. — Кать, я так устала, что мне не до ребусов. Какое объявление? Лина спрашивала больше не из любопытства, а чтобы хоть что-то говорить. Спать хотелось жутко, глаза практически слепались. Макс так и вовсе уже дремал на своем стуле возле входа, и, глядя на него, спать хотелось еще сильнее. Последний пропойца засиделся у них аж до часу. Он все заказывал и заказывал себе выпивку, пока не спьянился до такой степени, что начал заваливаться на бок, рискуя оказаться под столом. Вот тогда Макс и разобрался с ним в своей вежливой манере. «Модельное агентство «Шанс» объявляет кастинг», — торжественно зачитала Катя. «И что?» «А то, что ты пойдешь туда и выиграешь?» «Точно, прямо сейчас». Все брошу и отправлюсь на Кастин. На последнюю реплику Лины Катя вообще не обратила внимания, вновь уткнувшись в газету. Итак, что за требования они тут предъявляют? Возраст не старше 22. Вписываешься, хоть уже и не первой свежести, хихикнула Катя, тогда как Лина уже ее слушала в полуха. Рост не ниже. Лин, у тебя какой рост? Прокричала она через весь зал, да так звонко, что даже Макс встрепенулся. Метр семьдесят семь, устало отозвалась Лина. Она уже и не рада была, что проявила любопытство. Кать, ты бы лучше полы помола. Да помою сейчас, будь спок, отмахнулась та. — Симпатичная внешность. Ну, с этим у нас полный порядок. Конфетка вкусная, дайте ей только приличную обертку. — В общем, — соскочила она с табурета и засеменила к Лине, — ты подходишь всем их требованиям. — Кать, ни на какой кастинг я не пойду, — повернулась к подруге Лине и вручила то ведро со шваброй. — Живо мой полы, пока я тут сознание от недосыпания потеряла. Да и Макса жалко. — А чего этому бугаю будет? Не он целый день с подносами таскался, да шлепки по мягкому месту получал. Возмутилась Катя, но вдруг приняла. — А на кастинг пойдешь. — Тебе надо? Ты иди. — огрызнулась Лина, задергивая шторы на окнах. Издеваешься, да? Каракатец на подиум не выпускают. Тут же надулась Катя. Ну да, росточком она не вышла, Лине доходила примерно до плеча, но всем остальным природа ее не обделила, грех жаловаться, о чем ей Лина и поспешила сообщить. — Слушай, ну не упрямся, а! — подошла к ней вплотную подруга и доверительно заглянула в глаза. — Нам же главное, чтобы хоть кто-то зацепился в этой жизни. Пройдешь кастинг, а там и для меня местечко тепленькое найдешь. Надоело это нищета. Сил нет. Корисно вздохнула Катя. Хочу вырваться из этого прокуренного бара. Лине тоже надоело все. Но только она даже себе боялась в этом признаваться. Как-то с Катей они обе подобрались из малоимущих семей. Сдружились еще в школе и во всем друг друга поддерживали. А сразу после школы Катя устроилась в этот бар, чтобы подзаработать денег на обучение. Теперь вот откладывала каждую копейку. Лина провалила вступительные экзамены в институт и тоже пошла работать в тот же бар по протекции Кати. А потом и мама заболела, не смогла больше ходить на завод. Так вот и жили они теперь. На зарплату Лины и пенсию по инвалидности мамы. А еще и горка была. Четырнадцатилетний Аболтус, которому отчаянно была нужна твердая мужская рука, а окружали его одни бабы, как он сам говаривал частенько. Я тоже хочу, задумчиво отозвалась Лина. Вот и ладненько, обрадовалась Катя. Завтра в девять зайду за тобой. Думаю, за час успеем допереться до другого конца города. Куда еще ты собралась завтра меня тащить? В Выходной же. Я выспаться хочу. Как куда? А кастинг же? Кать, ни на какой кастинг я не пойду, сказал же. Отвернулась от подруги Лина. А я тебе говорю, не пойдешь, а побежишь. Все, хватит об этом. Давай закончим по-быстрому и домой корпоративное такси с сонным таксистом они забирались, практически засыпая на ходу. Лина даже успела вздремнуть и разбудила ее Катин тычок под ребра. «Завтра в девять!» — крикнула подруга ей в догонку. Но Лина сделала вид, что не услышала и поспешила скрыться в подъезде. Открывать дверь в квартиру старалась бесшумно, но мама все равно услышала и вышла сонная в прихожую. «Чего так поздно?» Спросила она у Лины, забирая полный пакет. Так получилось. Мам, там пахлава, надо в холодильник брать. Заказали десять штук, а восемь остались нетронутыми. Егор обрадуется. Кивнула мать и скрылась в кухне. В работе официанткой в баре были свои плюсы. Частенько получалось собирать со столов нетронутую еду, особенно с банкетных. Лина не считала это объедками, не страдала излишней гордостью. В условиях жесточайшей экономии все средства были хороши. Мама сначала брезговала, а потом и она смирилась. Все ж какая-никакая, а экономия. Сил хватило, чтобы только умыться и переодеться в пижаму. Ужинать будешь? Выглянула из кухни мама. Нет, я спать. Доча, дочь. Лина прекрасно слышала маму, как и понимала, что та ее пытается разбудить. Но так не хотелось просыпаться. Она видела какой-то чудесный сон, как сказка. Кажется, в этой сказке даже был принц. Она была принцессой. И на самом интересном месте, когда принц собирался поцеловать принцессу, в сон ворвался мамин голос. «Там прискакала твоя ненормальная подружка и говорит, что вы куда-то опаздываете». Катя". И тут она вспомнила то, о чем умудрилась забыть вчера, вернувшись домой. Но и Катя не заставила себя ждать, врываясь в комнату Лины, как небольшой, но очень энергичный ураган. — Так и знал, что ты спишь, — приосанилась она, сукоризной глядя на подругу. — Подъем и в ванную! Хорошо я сообразила прийти пораньше, но времени у нас в обрез. Цигель -цигель, люлю — Цигель-цигель, алюлю! — постучала она по циферблату своих наручных часов. Спорить с Катей себе дороже. Это Лина усвоила еще в школе, и если та что-то вбила себе в голову, то переубедить ее не сможет никто. А сейчас она решила сделать из Лины модель, для начала прогнав через унизительный кастинг, который, скорее всего, закончится полным фиаско. Но об этом, как и о том, что будет чувствовать Лина потом, Катя не думала. Подавив зевоту, Лина встала и поплелась в ванную, на всякий случай припечатав подругу ненавидящим взглядом. Через пять минут вернулась умытая и причёсанная. Ну как причёсанная? С волосами она предпочитала ничего особенного не делать, даже лишний раз не касалась их щёткой. Будучи блондинкой от природы, волосы своей Лина считала слишком жидкими и ломкими, а потому ни в какие косы или пучки не собирала их, оставляя свободно спадать на плечи. Ну или порой скалывала с заколкой в хвост. «Выглядишь слегка помятой», — придирчиво смотрела её Катя. «Но это вижу только я. Для всех остальных ты писанная красавица!» Довольно улыбнулась она. «Чего застыла?» — тут же прикрикнула. «Живо одевайся и потопали! Опоздаем ведь!» Лина бы и рада была опоздать на предстоящий позор, но никто ей этого не позволил. Уже через десять минут они бодрым шагом выходили из подъезда под моросящий осенний дождь, а еще через пять заскакивали в подъехавший автобус. Кастинг проводился в местной филармонии. Небольшой холл уже был заполнен девушками, когда Лина с Катей вошли внутрь. «Ничего себе!» – присвистнула Катя. – «Сколько желающих!» Она сощурилась и неторопливо обвела всех внимательным взглядом. «Половину можно сразу смело отбросить», – удовлетворенно произнесла. – «Такие же каракатицы, как и я». Лина поймала себя на том, что волнуется, словно сейчас на самом деле решалась ее судьба. А ведь выходила из дома, она с намерением развеяться и отвлечься, и уж точно ни о какой победе в кастинге не думала. «Пойдем», — потянула ее за руку подруга, что-то разглядев в толпе девушек. Этим что-то оказался стол, за которым велась регистрация участниц кастинга. Ответив на все вопросы и получив порядковый номер, Лина с Катей отошли к окну. Волнение все нарастало, и Лина не знала, что с этим делать. От регистратора они узнали, что кастинг будет проводиться в три этапа. Все сегодня, и на каждом из этапов будут отсеиваться претендентки, пока не останется трое. Победительницу выберет лично хозяин агентства шанс, проведя с каждой приватную беседу. «Недреев, я в тебя верю!» – почему-то в полголоса подбодрила Лину подруга. Предосторожность была лишней, потому что в холле стоял довольно громкий гул, но, видно, и Катя прониклась волнительностью мероприятия. Через какое-то время, когда волнение Лины достигло пика, в холл вышла крашенная блондинка с высокой старомодной прической и громко похлопала в ладоши, призывая всех к тишине. «Внимание! Участницы кастинга! Все пройдите в балетный класс!» Указала она на распахнутые за спиной двери, через которые просматривался длинный стол с судьями за ним и зеркальные стены. Лина в ужасе взглянула на Катю, но та на нее не смотрела, а занималась тем, что стягивала с нее куртку и поправляла волосы. А кинув подругу оценивающим взглядом напоследок, показала большой палец и подкрепила жест словами. «Супер! Топай!» – подтолкнула она Лину в спину. На негнущихся ногах Лина входила в балетный класс и выстраивалась вместе с остальными участницами кастинга возле перекладины. Девушек оказалось не то чтобы очень много, но шеренга выглядела внушительной. Судей было четверо. Та женщина, что их пригласила, еще одна помоложе и два типа амбалистой наружности, больше походившие на телохранителей. У одного в ухе был вставлен наушник, к которому он периодически прижимал пальцы. Словно внимая чему-то, другой бугай жадно рассматривал переминающихся девушек, и лично линии его взгляд очень не нравился. Ничего не происходило, пока тот, что был с наушником, не написал что-то на бумажке и не передал женщине с высокой прической. Девушки притихли, понимая, что сейчас вынесут первый вердикт. «Внимание! Чьи номера я сейчас назову, останутся. Остальные могут быть свободны». Будничным тоном сообщила блондинка и начала перечислять номера. С опозданием Лина догадалась взглянуть на табличку, что держала перед собой. Номер 33. Почему-то это показалось ей символичным. И тут же именно он прозвучал последний. Когда их осталось двенадцать, как быстренько прикинула Лина, блондинка снова заговорила. «Сейчас все вы пройдете в раздевалку» где вам предложат вечерние платья. Надеваете их и возвращаетесь в класс для второго отборочного этапа. Девушки потянулись гуськом в раздевалку. И Лина за ними, чувствуя себя участницей какого-то фарса и не в силах избавиться от этого ощущения. Ей досталось платье с черным бархатным лифом на бретельках и шелковой юбкой цвета чайной розы, струящейся по ногам и застилающей пол вокруг них. Очень красивое платье. Даже шикарное. Первый раз мелькнула мысль, что если тут учат показывать такие, то она не против. Остальные девушки тоже все выглядели шикарно. И второй мыслью Лины стало, что соревнование ей предстоит нешуточное. Второй этап проходил по той же схеме. Блондинка зачитала номера, что должны были остаться, с бумажки, которую передал Ямбал с наушником. И снова номер 33 прозвучал последним. Теперь девушек осталось шестеро. Когда Лина шла в раздевалку, чтобы на этот раз переодеться в старинное вечернее платье, правда она совершенно не понимала для чего, то из головы не шла считалочка, про десять негритят. На этот раз Лине досталось темно-бордовое платье из велюра с открытыми плечами и верхом корсетного типа. Юбка была настолько пышной, что Лине показалось, что только она занимает добрую половину тесной раздевалки. А верх она сочла неприлично открытым. Грудь из него практически вываливалась, как она не подтягивала платье вверх. Ну ничего, эту неприятность она тоже переживет. Как говорит Катя, пять минут позора и можно считать денежки. Правда, это она говорит о бомжах, собирающих бутылки. Когда Лина поймала на себе сальный взгляд борца с умом, что был без наушника, то почему-то решила, что и этот этап она пройдет. Только вот ни эта мысль, ни сам взгляд ей, ох, как не понравились. «Жду вас завтра, уже в агентстве ровно в десять». Блондинка назвала адрес, недалеко, кстати, от дома Лины, и отпустила прошедших удачно кастинг трех участниц по домам. Лина переоделась в свою одежду и вышла к Кате. «Уже? Так быстро?» – удивилась та. Она сидела на подоконнике и читала книгу. Сразу становилось понятно, что настроилась Катя на длительное ожидание. «Долго ли, умеючи?» – пробормотала Лина. Она все еще никак не могла избавиться от неприятных ощущений. Даже сама толком не понимала, чем тем были вызваны. «И?» – вопросительно смотрела на нее Катя с затаенной надеждой в глазах. Завтра в десять нужно быть в агентстве, где состоится приватная беседа с хозяином. Машинально повторила Лина слова блондинки. Только я завтра не могу. У меня смена. Сбрендила, что ли? Конечно, можешь. Я тебя подменю. И наведи завтра мейкап, пожалуйста, — сурово добавила Катя.